Глава 18. Фразы, открывающие разговор. При внесении ресурса во время первого контакта лучше попасть в стратегию человека истероидного, эпилептоидного типа и так далее. Тогда вы на бессознательном уровне будете восприниматься как позитивный переговорщик. Следуя правилу трех секунд, нужно выбрать абсолютно позитивную и приятную тему. Сначала используйте 3 секунды позитива, а дальше 15 секунд, чтобы заякорить человека. На всю коммуникацию и на весь первый контакт у вас есть 3 плюс 15 секунд. Потом интерес к вам начинает угасать, поэтому я рекомендую на первом этапе оставить человека в покое. Правило 15 секунд. Если вас никто не представил, то в первые три секунды вы представляетесь, а дальше фразы должны подбираться, исходя из контекста или из психотипа или архетипа. Иными словами, вы должны включить у человека эмоции, а если не получилось, дать визитку и уйти. Фраза, открывающая разговор, фора, строится на базе психотипов. Поэтому давайте рассмотрим алгоритм того, как мы делаем подстройку, введение и вносим ресурс. Истероидный психотип. Чем больше женских сигналов тела, стразиков, украшений, тем более спокойно вы открываете разговор комплиментом. Вы можете сказать, какое эффектное пальто, какой яркий костюм, какие классные часы. Увидели, что перед вами истероидный психотип, говорите комплименты, даже не заморачивайтесь. Если человек эпилептоидного типа, то у него ригидная нервная система. Сначала вы садитесь рядом с ним, чтобы успокоить его, он должен к вам привыкнуть, только после этого вы начинаете вести коммуникацию. Подстройка должна быть постепенная, будьте готовы к негативной обратной связи. Паранояльный тип К нему применяется почти такой же подход, как и к эпилептоиду. Если вы увидели статусного человека с дорогими украшениями, то к нему нужно подойти с извинениями, потому что он тревожный. Вы поступаете следующим образом. «Извините, хотел вас спросить. Буквально минутку уделите, хотел у вас узнать». Для людей шизоидного типа все очень просто. Вы подходите к такому человеку с любым вопросом, главное, чтобы этот вопрос его заинтересовал. Представьтесь и скажите, «Вам интересно защищать секту енотов от атак инопланетян?» С вашей точки зрения фраза может быть дурацкой, но вы должны включить у человека базовую эмоцию интереса. С гипертивными людьми еще проще. Вам не нужно вступать в контакт с объектом, достаточно находиться рядом, и этот человек сам к вам подстроится. Люди эмотивного типа очень интересные – Они осторожно входят в коммуникацию. Поскольку они тревожные, то могут бояться обидеть. Но поскольку они ведомые, то с большим удовольствием окажут вам помощь. Если вы определили, что объект эмотивного типа, можете подойти и тихонько спросить, как пройти в библиотеку, где можно купить хомячков и так далее. Подбирается фраза, где есть призыв о помощи. Объединяем депрессивно-печальных и тревожно-мнительных. С ними нужно разговаривать долго. Попробуйте подойти к бабушке на лавочке и поинтересоваться у нее, кто живет в доме. Она будет спрашивать, откуда вы, может, из милиции. Поэтому с такими людьми беседуйте осторожно. Самое главное, чтобы вы тоже, как и они, чего-то боялись. Домашнее задание. Посмотрите на YouTube ролики с различными пикаперами, которые знакомятся с девушками. Проведите для себя исследовательскую работу. Посмотрите, как пикаперы делают подходы к девушкам и стероидам, эпилептоидам.